Глава вторая. Пригоршню так прозвали, потому что он старые вестерны очень любил. И в былые времена, еще до того, как мы подружились, на вопрос, за сколько на дело подпишется, неизменно отвечал. За пригоршню долларов. А если предлагали конкретную сумму, которая его устраивала, говорил. Ладно, но только если ты добавишь на несколько долларов больше. Теперь-то он уже так не говорит, подрос. Хотя ковбойскую шляпу до сих пор носит, несмотря на то, что полюсу неудобно в ней, поля за ветки цепляют. Почему-то мне все это вспомнилось за мгновение до того, как он выкрикнул «Поворот, химик!». Я крутанул руль так, что показалось, сейчас машина развалится на части. Просев на левый бок и чуть не встав на два колеса, грузовик развернулся, следуя изгибу земляной дороги. Справа открылся вид на башню, и я различил шевеление среди развалин, беспорядочное движение, будто отовсюду из-под земли лезли огромные муравьи. Потом их скрыл сарай-развалюха. — Там что, крысы? — заорал я. Вместо ответа он сорвал с плеча грозу, высунулся наружу, стекло в дверце было разбито, но стрелять не стал. Я обеими руками сжимал руль, норовивший выпрыгнуть из пальцев. «Оно их перед собой погнало!» — выдохнул напарник, плюхаясь обратно на сиденье. «Понимаешь, это как от выброса!» Бросив взгляд в испещренные трещинами зеркала заднего вида, я невольно сморщился. Оно исчезло из виду, оставшись где-то позади, но ландшафт оживал. Из всех созданий зоны я больше всего не люблю крыс. Не переношу их. Это, наверное, фобия, да только здесь не водятся психиатры, чтобы от нее избавиться. Мерзость, мерзость, мерзость. И мерзость эта бежала от водонапорной башни. Серый шевеляющийся вал преследовал нас. Поворачивай! заорал Пригошня, и я вновь крутанул руль, на этот раз влево. Впереди был большой сельский дом. Мы пронеслись мимо, своротив покосившуюся ограду, чуть не зацепили бортом колодец, но все же миновали и это препятствие, и вылетели на огород. «Кабан!» Я уже и сам увидел. Мутант размером с новорожденного теленка, черный и косматый, бежал по грядкам, взрывая землю острыми копытами. Грузовик вильнул, едва мы с ним не столкнувшись, снес другую ограду, перепрыгнув через выгребную яму, и мы очутились на площади. Чернобыль — городок небольшой, Но центральная площадь у него приличная, с кинотеатром и памятником Ленину. Двигаясь от развалин, мы успели пару раз повернуть, теперь башня была не точно позади, а где-то слева. С той стороны на площадь накатывала волна крыс, среди которых мохнатыми холмами возвышались кабаны. Прав Никита, это что-то вроде гона. Обезумевшее зверье несется со всех ног, и не только страх им владеет, но и кровожадная ярость, неистовство — Поэтому оно бросается на все живое, что попадается на пути, сгрызает его и несется дальше, пока силы окончательно не иссякнут. Мотор заглох возле кинотеатра. Но я не сразу понял, что произошло. Пялился на бегущих к нам крыс, замерев, будто кролик перед удавом. «Все, встали!» — прорал пригоршню мне в ухо и сильно пихнул в плечо, так что я чуть не вылетел из кабины. «Вылазь!» Крысы приближались. Сотни существ, охваченных паникой, и волна их вот-вот должна была захлестнуть грузовик. Цунувшийся между мной и рулем пригоршня распахнул дверцу, выставил в нее грозу и шмальнул из-под ствольника. Сорока-миллиметровая граната ВОК-25 взорвалась, полетели ошметки плоти. Не только крысины, там были и псы, слепые чернобыльские мутанты, бегущие вместе с грызунами. Напарник второй раз толкнул меня и, наконец, выпихнул из кабины. В Последний момент я машинально попытался ступить на подножку, но подошва ботинка соскользнула, и я рухнул на асфальт, сильно приложившийся лбом. В голове будто что-то лопнуло. От удара наваждение прошло. Я встал на колени и рванул автомат с плеча. Страх все еще хлестал мозг шипящими ядовито-красными плетьми. Но теперь я мог действовать. Крысы с псами были прямо передо мной. Всего несколько метров разделяло их и грузовик. В этот момент выбравшийся на капот пригоршня начал стрелять, и я последовал его примеру. Виск, хруст, вой. Когда я повел стволом в сторону, взметнулась красно-коричневая волна, состоящая из крови, мяса и раздробленных пулями костей. В сплошном крысином фронте образовалась полукруглая выемка. Они стали обтекать нас, но не окружать, потому что за грузовиком было здание кинотеатра. У меня автоматные рожки модифицированные, расширенные. В каждом не по тридцать, а по сорок пять патронов помещается. Рожков всего семь. Еще пистолет, но от него сейчас пользы немного. Патроны закончились. Я потянулся к сумке на ремне. Пригоршня сверху выкрикнул. «Назад! Отступай! Прикрою!» Как только один из нас прекратил огонь, волна крыс нахлынула, выемка стала распрямляться, исчезая. «Назад давай!» Он схватился за кипарис, широко расставив согнутые ноги и, наклонившись вперед, начал стрелять с двух рук, едва удерживая тяжелую грозу. Упав, я прокатился под грузовиком, ударился плечом о ступень, протиснулся над нею и вскочил. Теперь машина скрыла меня от крыс. Пригоршня все еще стоял на капоте, а я, успев перезарядить автомат, метнулся к дверям и с разбегу высадил их. Повернулся, заорал, стараясь перекрыть грохот автоматов. — Сюда! Сюда давай! И тут грузовик качнулся. Словно по другую сторону в него врезалось что-то большое. Или кто-то. Но не крысы ведь. Слепые псы тоже на такое не способны. Даже тысячи в панике убегающих грызунов, пусть это местные мутанты, не могут перевернуть машину. Но она вдруг перевернулась. Я все равно не увидел, кто именно опрокинул ее. Успел заметить лишь, как пригоршня падает с капота, а потом машина надвигается, скребя бортом по граниту, и я спиной влетел в хол кинотеатра, чтобы не раздавило. «Стало темнее». Тент грузовика закрыл двери. «Никита!» — выкрикнул я и побежал вдоль стены. Окон в ней не было. Висели выцветшие плакаты каких-то древних фильмов с названиями «Экипаж», «Пираты XX века», «Безымянная звезда». Дальше были окошки касс и другие двери. Я повернулся, чтобы возвратиться к грузовику, одновременно раскрывая контейнер на поясе, собираясь пробить тент. Ведь надо было как-то впустить напарника сюда, если, конечно, его не раздавило о ступени, что, скорее всего, и произошло. Но тут брезент прорвался сам собой, и поток зверья хлынул в холл. Сжав пальцы на том, что лежало в контейнере, я метнулся в обратном направлении. Администратор, кафе. Ударившись всем телом о дверь с надписью «Вход в зал», влетел внутрь, поскользнулся, чуть не упал, выпрямился и замер, стоя спиной к экрану, глядя на ряды, ряды, ряды сидящих лицами ко мне фигур. Издали зомби не всегда отличишь от человека. В конце концов, они из людей и получаются. Из кого же еще? Хотя что с их мозгами происходит, лично я не знаю. Конечно, движения у них меняются, становятся дерганы, ломаны, но они даже разговаривают иногда. Бывает чушь несут, а бывает вполне связано. В первый миг у меня возникла мысль, что они смотрят фильм. В зале было полутемно, из квадратного окошка на противоположной стене лился белый свет, но именно белый, по нему не пробегали тени и волны. Зрители недовольно бормотали, заполняя помещение рокотом голосов, и одновременно стучали ногами по полу. Раз, раз, раз, будто выражая нетерпение. Я оглянулся. Экран за спиной был озарен, то есть старенький киноаппарат крутился, хотя пленка в нем отсутствовала. Когда я возник на фоне экрана, зомби заворчали громче и начали подниматься. Вот тогда-то я и понял, кто это. Несколько десятков их собралось в зале, они даже смогли запустить аппарат, повинуясь, должно быть, каким-то неявным воспоминанием из прошлой жизни. но ну и только. Сразу дюжина страшил, двинулась по проходам вниз, и одновременно в дверь, через которую я проник сюда, влился поток крыс. Увидев, что в зале три двери, две внизу, по сторонам от экрана, и третья вверху, слева от последнего ряда, я бросился ко второму выходу. Заперто. Я обернулся. Виск, писк, топот лап — Крысы затопили уже треть зала. Зомби спускались, и вот первый из них вступил в поток грызунов. Сразу несколько крыс, подскочив, вцепились зубами в его икры и колени. К тому времени я достал из сумки артефакт под названием «Грави» и мясистую, влажную лозу волчьего зева, растение редкого и необычного. Обмотал ее вокруг сплюснутого комка, состоящего из остатков растений, земли, корней и коры, Все это будто срослось под действием чудовищной гравитации, превратилось в сплошную стекленистую массу. Потому-то меня и называют химиком, хотя, пожалуй, больше подошла бы кличка «Алхимик». Я чувствую артефакты и могу сделать с ними такое, на что не способен никто. Как только лоза крест-накрест сдавила грави, тот стремительно нагрелся в моей руке. Еще немного и прожгло бы кожу, но я уже швырнул артефакт вперед. Бомба упала примерно на середине площадки, которая разделяла экран и первый ряд. По опыту, зная, что произойдет, я вцепился в массивную ручку двери. После удара о пол первая вспышка. Прозрачный фонтан бьет в потолок, и все вокруг содрогается, извиваясь. Я повис, держась обеими руками параллельно полу. Когда вспышка погасла, упал, но тут же вскочил и побежал вдоль стены вверх, мимо неповоротливых зомби. А внизу образовалось то, что я называл «гравитационной воронкой», хотя природу явления толком не понимал. Пол сломался, часть зала вместе с сиденьями провалилась, фундамент под кинотеатром просел с низким тяжелым скрипом. Я бежал, не оборачиваясь, не видя, что там происходит, но примерно представляя. Третья дверь оказалась незаперта За нею короткий коридорчик и тускло освещенная будка киномеханика. Возле аппарата на корточках стоял древний, заросший пылью паутиной зомби и тоскливо стонал, то и дело ударяя кулаками о пол. Вокруг валялись искореженные круглые железные коробки, растерзанные кинопленки. Будто он пытался зарядить хоть одну из них в киноаппарат и не в силах сделать это мягкими гнилыми пальцами, стал крушить, давить в ярости. Пол содрогался. Артефакт еще работал. Кинотеатр опускался, нижняя часть зала сжималась гармошкой, расплющивая крыс и зомби. Зловещий киномеханик не обращал внимания на происходящее, он стенал и выл, широко разевая без зубы черный рот. Грави штука не слишком мощная, даже когда входит в реакцию с волчьей лозой, но здание было совсем старым. Того и гляди, вся постройка сложится карточным домиком. Поэтому я, даже не успев кинуть взгляд сквозь квадратное окошко, в которое был нацелен киноаппарат, выскочил наружу и метнулся к двери на другом конце коридора. И вовремя. Та часть крыс, которая сумела избежать гравитационной воронки, была уже совсем близко. За коридором оказалась короткая темная лестница, потом еще одна дверь, и, наконец, я вновь очутился на открытом пространстве. Позади кинотеатра был крутой земляной склон и тропинка, вьющаяся между деревьев. Дальше тянулись улицы. Грузовик остался на другой стороне кинотеатра, а где Никита — неизвестно. Размышлять об этом не было времени — Многоголосый писк, глухой лай и топот лап наполняли все вокруг. Действие грави как раз должно было прекратиться. Звери, скорее всего, заполнили кинотеатр и вскоре будут здесь. Я побежал по дорожке, крепко сжимая автомат. Достигнув конца склона, где начинались первые дома, оглянулся. И увидел, как сплошной вал грызунов переваливает через вершину, катится вниз все быстрее, быстрее. «Уродливые твари!» Чувствуя, что паника вновь охватывает меня, пытаясь сопротивляться ей, помчался по улице, вылетел на узкий бульвар и тут был вынужден остановиться. Навстречу неслась стая кабанов. Я полоснул их короткой очередью, оглянулся и бросился в сторону, влетел в распахнутую калитку. Справа бурьян, слева дом с раскрытыми дверями, впереди крысы. Пришлось нырять в двери, на ходу перезаряжая оружие. Миновав прихожую и коридор, я остановился. С подозрением посмотрел через плечо, повернулся из стороны в сторону. Никого. Что такое? Почему они следом мне? Огляделся вновь, вводя стволом из стороны в сторону, готовый открыть огонь при малейшей опасности. Обычная кухня. Плита, рядом газовый баллон стоит, дальше комната с облезлым диваном и старыми коврами, даже с телевизором черно-белым на тумбочке. В стене проем занавешен тюлем, за ним, наверное, вторая комната. Прохладно, тихо и сумеречно спокойно вроде. Я медленно пересек помещение, не опуская автомат. Возле телевизора, большого, с треснувшим кинескопом, под которым была пластиковая панелька с надписью «Горизонт», стволом отвел занавес, заглянув во вторую комнату. Пошел туда. Здесь уже совсем темно было. Во всяком случае, мне так казалось, пока глаза не привыкли к освещению. На окнах занавески, а снаружи высокие лопухи шелестят, поэтому дневной свет внутрь почти не проникал. Под стеной стояла кровать, под другой, между окнами, книжный шкаф. Везде ковры. Давным-давно, еще во времена СССР, это круто считалось, ковры. Не всякий достать мог. Да и стоили они, поэтому признаком зажиточности были. Вот ими стены и увешивали. А на пол все не решались. Жалко ведь дефицит топтать. Я чуть не подскочил, когда до меня дошло, что на кровати под одеялом кто-то лежит. Вскинул автомат, но стрелять не стал. Он не шевелился и громко позвал «Эй, ты!» Тишина. Я сделал осторожный шаг, потом второй, третий, встав рядом, стволом приподнял одеяло, отбросил и сразу вскинул автомат. Там лежал пацан лет 15 с виду. В спортивных штанах, футболке и брезентовой курточке поверх нее. Голова на подушке, ладонь под щеку подсунута, светлые вьющиеся волосы, тонкие, почти девичьи черты лица. «Эй!» — повторил я. Нет, он не спал. Это был труп. Хотя я и не ощущал запаха разложения. И вроде повреждений никаких. Стволом я приподнял полу куртки, опустил, ткнул его в грудь, в живот. Твердый, будто каменный. Ну что, мумифицировался тут каким-то образом? Или это вроде комы, и пацан жив на самом деле? Я наклонился, перевернув оружие, осторожно постучал прикладом по его лбу, Сейчас, когда сердце перестало колотиться и дыхание успокоилось, я уже слышал шум, доносящийся с улицы, приглушенный треск и мягкий топот тысяч лапок по земле. Нельзя в доме надолго оставаться. Этот островок спокойствия в любую минуту захлестнет кипящее море зверья, разлившееся по Чернобылю. На запястье, вытянутый вдоль тела руки, поблескивал ПДА. Увидев его, я выпрямился, пошевелил плечами, Мой компьютер, по которому можно было определить месторасположение Никиты, остался в рюкзаке. А рюкзак? Нет рюкзака. Я даже не помнил, когда скидывал с плеча его лямки. Когда от башни бежал. Или уже в грузовике, чтобы не мешал. Ведь сидеть в водительском кресле, да еще и править бешено мчащейся машиной с рюкзаком на спине очень уж неудобно. А может позже, в кинотеатре? Да нет, ведь перед этим прокатился под грузовиком. Как бы я там катался с объемистой ношей на спине? Так или иначе... Избавился я от рюкзака совершенно машинально, и на сознательном уровне событий в памяти не отложилось. А ПДА нужен. Ох, нужен. Повесив автомат на плечо, я осторожно протянул руку. Двумя пальцами, ухватившись за грубый толстый ремешок, перевернул запястье пацана ладонью кверху, оно было холодным и твердым, как гранит. Вытянул вторую руку, расстегнул пряжку и, наконец, завладел компьютером. Немного отойдя, положил на ладонь. Включил. Мигнула лампочка, едва слышно затрещал миниатюрный винчестер, и прямоугольный экран осветился. Под ним длинная панель переключения между различными утилитами, слева вверху два узких светодиода, красный и зеленый, а справа овальный сенсорный джойстик для перемещения карты по экрану. Вокруг джойстика четыре кнопки. На двух телефонной трубки нарисованы еще на одной конверт, а на последний какой-то неразборчивый значок. «Почта и все остальное мне сейчас не нужны были». Мне бы пригоршню отыскать. Увеличив масштаб, я сдвинул карту. Она блеклая, серо-зеленая, со схематичными изображениями. Изогнутые ленты дорог, прямоугольники крыш. Ага, вот и Чернобыль. Теперь правее. Я чуть не присвистнул. Сразу шесть зеленых крестиков с кружками вокруг них. Пять сбились в кучу и находятся где-то позади, а шестой... Это же наверняка пригоршня. Вот он перемещается по улице к западу от меня и быстро перемещается. Бежит, то есть. Надо к нему помочь, если. Кружок скакнул в бок, перепрыгнул на соседнюю улицу, потом вновь повернул. Метка погасла. Возникла опять. Погасла. Вновь загорелась, но теперь красным. Это означало, что Никита мертв. И тут же она стала зеленой, потом на мгновение исчезла, чтобы объявиться чуть в стороне. После этого кружок потускнел, секунд через тридцать посерел. Я вообще раньше не видел, чтобы метки принимали такой цвет, и понятия не имел, что он означает, если вообще означает что-нибудь. И пропал окончательно. Некоторое время я стоял в полной растерянности, пялись на карту. Неужели Никита погиб? Или это глюки системы? Нет, так мне напарника не найти. Хорошо, но вот эти пятеро, а не кто? С медведем пошло семь человек. Двое остались возле водонапорной башни, убитые тем, что скрывалось в ней. Так что, я вижу остальных сталкеров-курильщика. Но медведь выходит не с ними, потому что его особой метки среди них нет. И вдруг она возникла, на самом краю экрана, где-то за рекой. Крякнув, я резко уменьшил масштаб, раздвинув края карты во все стороны. Метка фиолетового цвета, именно такой делала ее особая микросхема, добавленная в пд бородой, помощником курильщика, который хорошо в электронике шарил, мигнула на берегу Припяти возле того места, где река поворачивала. Разгорелась, стала очень яркой. Пропала. Я недоуменно потер лоб, пытаясь сообразить, что бы это значило. Поглядел на пять кружков, что расположились рядом друг с другом. Что-то с ними не так. Почему они посреди реки? «Ё-моё!» — тихо сказал я. Они находились на барже-пароме. Той самой, которая уже много лет стояла на одном месте. И они почти не двигались. Ну, конечно, баржа хоть и большая, все равно это совсем другой масштаб. Если сталкеры по палубе перемещаются, ПДА улавливает движение лишь как дрожь меток. Значит, сталкеры живы еще. И даже если медведь не с ними, все равно надо немедленно туда идти. Они расскажут, что в этих местах с зомби побери вообще происходит. Надевать ПДА на запястье я не стал, сунул в карман. Пожалуй, стоит глянуть в окно, выходящее на бульвар, и сквозь заросли лопухов попытаться рассмотреть, что там происходит. Шагнул вперед, и тут между ног что-то резко сдвинулось. Отскочив, я споткнулся о половик и уселся на него задом, спиной прижимаясь к шкафу. В полу появилось темное отверстие. Прикрывающие его куски половиц отлетели в стороны. Палец сам собой сжал курок, автомат выпустил две пули и смолк. Опустил рожок. Надо было перезарядить, но на меня, как и в грузовике, нашло оцепенение. Я завороженно пялился на отверстие, из которого показалась острая морда, а после и голова. Крысиный волк. Крупная зверюга. Если он здесь, то и вся стая поблизости. Он полез наружу, сбоку возникли морды помельче, множество морд. Звери пытались выбраться одновременно, но отверстие не позволяло. Я вскинул руки, ухватил то, что выступало из окрая полки прямо над головой, и рванул. Это оказалось стопка каких-то журналов. Мгновением позже я разглядел надпись вокруг света, прошитых веревочкой. Годовая, судя по толщине и весу, Со всей силой я обрушил ее на голову у крысиного волка, уже до половины высунувшегося из отверстия. Башку я ему не размозжил, но зато вбил зверя обратно в подполье. Снизу донесся глухой звук, писк, скрежет когтей, и все крысиные морды разом исчезли. Пол подо мной уже поскрипывал, половицы дрожали, множество существ тыкались в них, стараясь приподнять, взломать, чтобы выбраться наружу. Встав на колени, я стал швырять в отверстие другие журнальные подшивки, потом книги. В темноту полетели тома Уэллса, дикенса Жюльверна, Лондона. Опомнившись, перезарядил, наконец, автомат, сунув ствол в отверстие, заглянул. Там что-то шевелилось, сновало из стороны в сторону, горели глаза, крысы вновь пытались вылезти в комнату. Потом хрустнуло, и вдруг из мрака взлетело большое продолговатое тело. Крысиный волк, подпрыгнув, вцепился зубами в ствол. Чуть не заорав от неожиданности, я открыл огонь. Мгновение зверь висел на автомате — сползая, мучительно царапая клыками металл, а затем голова его взорвалась, и тело упало обратно. Я стрелял, то водя автоматом из стороны в сторону, то описывая им восьмерки, спирали и петли, поливал огнем темноту подпола, пока не опустил и этот рожок. Распахнув сумку, выдрал оттуда бензиновый баллончик, которым заправлял свою зиппу, зубами сломал пластиковый клапан и перевернул. Жидкость потекла вниз, где шевелилась, сопела, хрустела и хлюпала. Когда баллончик опустел... Достал зажигалку — не жалко, у меня еще две есть — чиркнул и разжал пальцы, позволив упасть. Вспыхнул огонь. Сначала синий, потом красный. В огне засновали гибкие тени. Я перескочил через дыру, побежал к двери и выпрыгнул наружу, на ходу перезаряжая автомат. «Куда теперь?» Приподнялся на цыпочках, чтобы видеть поверх лопухов. Бульвар был забит крысами, псами и кабанами. Настоящий гон — Такое бывает только после больших выбросов из центра зоны. Но тогда твари атакуют кордон, то есть внешний периметр, доставляя хлопоты военным. А тут? Это сила, полезшая из башни. Что это было? Ни я, ни пригоршни так и не сумели толком разобрать. Слишком большой ужас оно внушало. Должно быть, не обошлось без телепатического воздействия». От запрудившего бульвар потока зверья то и дело отделялись рукава, вливаясь во дворы окрестных зданий, поворачивали в переулки и боковые улочки. А тем временем из дома, возле которого я стоял, пахнуло гарью, изнутри доносился треск горящего дерева, писк, за окном клубился дым. Пора сматываться. Крысиного волка-то я завалил, но всю стаю не перестрелял. Еще немного, и они повалят наружу. Пятясь, не отрывая взгляд от бульвара, я достиг небольшого огорода, миновал будку сортира и уже потом, развернувшись, рванул дальше. Впереди оказалось несколько домиков, так что пришлось перебираться через разделяющие дворы заборчики. Потом начался склон, поросший деревьями, между которыми тянулась кривая деревянная лестница со ступеньками-бревнышками. Я сбежал по ней, чуть не падая, перемахивая через пять ступеней за раз, и когда был уже на дне врага, оглянувшись, увидел, как вверху появились звери. Под склоном полоса земли и понтонный мосток, ведущий к узкому островку всего в нескольких метрах от берега. На острове я знал, были пляж, развалины кафе и лодочная станция. Доски заходили ходуном, того и гляди, какая-нибудь провалится, и окажусь я в воде между полыми жестяными бочонками, поддерживающими мост на плаву. Все же я благополучно добрался до острова. Вздымая фонтаны песка, пересек пляж, я остановился возле лодочной станции. Вот она река, широкая в этом месте, метров восемьдесят до противоположного берега. И куда правее острова, почти на середине стоит баржа, похожая на приземистый длинный утес, мохнатый и темный. Я лихорадочно огляделся. На песке валялось несколько разбитых водяных велосипедов и дырявые лодки. А что это там забудка лодочника? Сделав несколько шагов, я увидел небольшую пробковую посудину, когда-то красного цвета, а теперь коричнево-розовую, всю в мелких трещинах. Схватил ее за борт, легко приподнял, бросил днищем на песок, обежал, приглядываясь. Нет, не дырявая, кажется. А весла где? Тем временем зверье затопило берег. На краю реки живая лавина слегка задержалась, но задние напирали, и среди волн уже мелькали крысиные головы, ну а по мосту, который я только что пересек, бежали псы. Толкнув лодку ближе к воде, я бросился к будке, вломился в нее, но того, что мне было нужно, не нашел. Выглянул сквозь широкое окно в другой стене. «Вот оно!» Прямо из песка торчало весло. Я выпрыгнул в окно, едва коснувшись ногами подоконника, схватил весло и, видя, что крысы и псы уже добрались до острова, метнулся в обход дома. Лодочка была совсем легкой. Спихнув ее в воду, бросил автомат под скамейку, налег, отталкиваясь ногами от дна, пока вода не дошла до середины бедер и перевалился через корму. Течение тут же подхватило нас. «В Припяти оно сильное, куда быстрее, чем в Днепре!» Лодка сразу начала поворачиваться, но я, встав коленями на носовой доске, схватил весло и погреб. Цевьё в моих руках сломалось. Твою мать! Лишь в последний миг я успел схватить нижнюю часть, а верхушка бултыхнулась в воду и поплыла, обгоняя лодку. Теперь в моем распоряжении осталась овальная лопасть с рукоятью длиной сантиметров сорок. Что за день такой? С утра не задался. Как при помощи этого управляться с лодкой? И все же я стал грести потому что звери уже плыли через Припять. Сотни их течение уносило прочь, но другие сотни, скатываясь с холма, падали в реку, и постепенно расстояние между ними и мной сокращалось. Стало темнее. Солнце исчезло за холмами, приближался вечер. Я греб, что было сил, от берега удалялся медленно, течение сносило лодку куда быстрее. Кроме того, я устал, орудовать обломком было гораздо тяжелее, чем нормальным веслом. Сердце колотилось, грудь тяжело вздымалась, руки ныли. Оглянулся, между волнами мелькали головы. До парома дотяну как-нибудь. Даже для зоны он был очень уж странным, этот несоразмерно огромный паром, поросший мхом и мелкими кустиками, со свисающими в воду лохматыми тросами, с кривым деревцем на крыше рубки. Он много лет стоял здесь, посреди Припяти, не двигаясь с места. А ведь никаких якорей там не было стоял, постепенно зарастая, плесневея, напитываясь влагой, и говорили, что по ночам сквозь щели между досками рубки пробивается тусклый мертвенный свет. Сколько себя помню, на барже никогда никто не бывал. Никто не пытался приблизиться к ней, даже посреди яркого дня. Про ночь или вечер речи не шло. Я вновь стал грести, потом отложил весло, перекинул ремень автомата через голову, чтобы оружие оказалось за спиной, и когда течение понесло лодку мимо парома, ухватился за свисающий с борта ржавый металлический трос.